Глава четвертая. Прекращение борьбы. Шанти не смотрела мне в глаза. В ее тихом голосе звучало отчаяние. «Я просто не хочу больше испытывать эти эмоции», — заявила она. «Помните Шанти из второй главы? Ее муж, Рави, два года крутил роман с лучшей подругой женщины». Когда Шанти узнала об этом, Рави бросил ее и сбежал с любовницей в другой город, чтобы начать там новую жизнь. Никто не получает удовольствие от боли. Все хотят, чтобы она ушла. Но подвластны ли нам чувства? Дети разного возраста часто не справляются с эмоциями. Страх, гнев, грусть, чувство вины, разочарование, тревога. Эти и многие другие чувства заставляют малышей вести себя так, словно они роботы на дистанционном управлении. Если гнев берет верх, малыш вопит, легается или топает ногами. Если побеждает страх, ребенок прячется, плачет или убегает. Когда приходит грусть, дуется, ноет или громко рыдает. К счастью, взрослые не так подвержены влиянию эмоций, и это хорошая новость, иначе возникла бы серьезная проблема. Представьте, что было бы, если бы страх, гнев, грусть и вина руководили вашими действиями так же, как в детстве. Насколько бы это осложнило жизнь? Разумеется, иногда все мы оказываемся во власти эмоций. Выходим из себя, идем на поводу у собственных страхов, тонем в пучине грусти, взваливаем на себя чувство вины, впадаем в слепую ярость. Но, к счастью, это случается куда реже, чем в детстве. По крайней мере, для большинства людей такое утверждение справедливо. Это происходит потому, что в процессе взросления мы знакомимся с разными методами контроля эмоций. Например, мы узнаем, что можно отвлечься от неприятных чувств с помощью еды, музыки, телевидения, книг или игр. Чем дальше, тем больше инструментов в нашем арсенале отвлечения. Физическая активность, работа, учеба, хобби, религия, компьютерные игры, электронная почта, азартные игры, секс, порнография, музыка, спорт, наркотики, алкоголь, работа в саду, прогулки с собакой, приготовление еды, танцы и так далее. Кроме того, мы учимся уклоняться от неприятных ощущений, избегая ситуаций, способных запустить поток эмоций. Другими словами, мы начинаем страница людей, мест, видов деятельности или задач, с которыми связаны переживания и проблемы. Люди также придумали множество стратегий мышления, которые на время приглушают эмоциональные страдания. У каждого из нас в арсенале полно этих приемов, например, конструктивно решать проблемы, составлять списки, взглянуть на ситуацию под другим углом, обвинять или критиковать окружающих подвергать критической оценке негативные мысли, мыслить позитивно, яростно отстаивать свою точку зрения, использовать позитивные аффирмации, обращаться к вдохновляющим цитатам, например, «И это пройдет» или «То, что нас не убивает, делает нас сильнее». Упрощать ситуацию, делать вид, что проблема не так уж и важна, подшучивать над ней, сравнивать себя с людьми, находящимися в еще более сложной ситуации. Но и последний, но не менее важный момент. Мы уже выяснили, что, пичкая свой организм разными веществами, будь то шоколад, мороженое, пицца, сахар, чай, кофе, аспирин, парацетамол, алкоголь, табак, психоактивные вещества, растительные или медицинские препараты, мы часто получаем лишь кратковременное избавление от болезненных ощущений. И все же, даже имея в запасе такое обилие методов контроля над чувствами, мы продолжаем страдать психологически. От эмоциональной боли невозможно избавиться надолго. Вспомните свой самый счастливый день. Сколько вы им наслаждались, пока не появились тревога, досада, разочарования или раздражения? Недолго, верно? А ведь это самый счастливый день. Именно поэтому, когда жизнь наносит удар, большинство приемов контроля над эмоциями оказываются неэффективными. На самом деле прожить полноценную жизнь значит испытать весь спектр человеческих эмоций, а не только хорошие. Наши чувства как погода, они меняются постоянно. Порой они весьма приятны, а порой невероятно дискомфортны. Представьте себе, что мы руководствовались бы следующим убеждением. «Каждый день погода должна быть хорошей. Если на улице мокро и холодно, значит что-то не так». При такой установке, долго ли мы воевали бы с реальностью? Какой тусклой стала бы наша жизнь, если бы мы верили, что в плохую погоду невозможно заниматься важными делами и быть тем, кем хочется? Возможно, пример с погодой рассмешит вас. Мы знаем, что контролировать ее нам не под силу, поэтому даже не пытаемся. Какой бы ни была погода, мы оденемся по сезону. Но если речь заходит об эмоциях, мы ведем себя противоположным образом — изо всех сил стремимся их контролировать и это вполне естественно все хотят чувствовать себя хорошо никто не желает плохого состояния и мы пытаемся отогнать неприятные эмоции с помощью быстродействующих средств перечисленных ранее разумеется многие из них неплохо приглушают боль но на какой период надолго ли неприятные чувства нас покинут и когда они вернутся снова через несколько минут или часов, если сильно повезет. В жизни все люди сталкиваются с сильными и неприятными эмоциями, которые невозможно отключить, нажав на кнопку. Несомненно, вы уже поняли, что часто те приемы, с чьей помощью мы пытаемся контролировать свои чувства, в долгосрочной перспективе ухудшают жизнь. Это очевидно, когда речь идет о лекарствах, алкоголе, табаке, шоколаде, азартных играх. Но если задуматься… Это утверждение справедливо для всех приемов контроля над эмоциями, к которым мы слишком часто и настойчиво прибегаем. Даже нечто безобидное вроде спорта становится проблемой, если мы переусердствуем, пытаясь обуздать свои чувства. Например, некоторые люди с анорексией подвергают себя изнурительным ежедневным тренировкам. Да, им удается ненадолго приглушить тревогу, преследующий их страх растолстеть, но итогом становится нездоровая худоба. Если заниматься спортом в соответствии с потребностями тела, следить за здоровьем и самочувствием, результат будет другим. Пытаясь контролировать эмоции, мы нередко терпим неудачу и разочаровываемся. И стараемся с удвоенной силой ищем более совершенные инструменты для контроля своего самочувствия. Мы надеемся открыть универсальное средство. Но рано или поздно понимаем, что это безнадежное предприятие. Чтобы проиллюстрировать данный момент во время семинара или лекции, я прошу поднять руки тех, у кого есть дети. Обычно это примерно три четверти аудитории. Я говорю, дети невероятно обогащают нашу жизнь и позволяют испытать самые удивительные эмоции, какие только можно себе представить. Любовь, радость, нежность. Но разве список чувств, которые у нас вызывают дети, ограничивается этим набором? Все качают головами и произносят «нет». Какие еще чувства вызывают у вас дети? Задаю я следующий вопрос. Я получаю кучу ответов, приведу некоторые из них. Страх, гнев, истощение, беспокойство, чувство вины, грусть, боль, досада, неприятие, скука, ярость. Вот и доказательства. То, что наполняет смыслом и обогащает вашу жизнь, вызывает широкий спектр эмоций, как приятных, так и болезненных. Разумеется, это утверждение справедливо не только по отношению к детям, но и к любой привязанности. Неудивительно, что философ Жан-Поль Сарт рассказал «Ад – это другие». К сожалению, прозрение наступает не сразу. Вы можете прочитать сотню книг по саморазвитию, 20 лет посещать психотерапевта, принимать пять разных препаратов, пройти дюжину курсов самосовершенствования, десятилетиями молча прилагать усилия или всю жизнь спрашивать совета у разного рода экспертов – прежде чем поймете простую истину. Когда речь заходит о неприятных эмоциях, привитые обществом установки не срабатывают. Нас учили только двум методам реагирования — контролировать самим или позволить, чтобы контролировали нас. А если вариантов всего два, мы обречены на борьбу. Некоторые из моих клиентов негативно реагируют на предлагаемые мной идеи, Они цепляются за мысли, что оправиться от удара судьбы значит избавиться от болезненных мыслей и чувств. Если б только это было возможно. Пока мы восстанавливаемся после потерь и заживляем раны, неприятные мысли, чувства и воспоминания никуда не исчезают. Просто мы пробуем реагировать на них по-другому. Мы относимся к ним по-новому, обезвреживаем их. И когда они появляются, то уже не способны помешать нам продолжать жить. Мы учимся добираться до островка спокойствия посреди океана боли. Создавать свободное пространство внутри, где чувства могут спокойно появляться и исчезать, не воздействуя на нас и не засасывая в свое болото. Я называю это прекращением борьбы. Борьба истощает силы. Когда у нас всего два варианта взаимодействия с неприятными мыслями и чувствами, либо контролировать их, либо попасть под их контроль, жизнь превращается в изнурительную гонку, потому что огромное количество энергии и времени мы тратим на эту тщетную борьбу со своим внутренним миром. Третий вариант настолько отличается от предыдущих двух, что часто требуется время, чтобы осознать его суть. Итак, чтобы понять, о чем речь, Я предлагаю вам провести простой эксперимент из трех этапов. Этот эксперимент включает три этапа и принесет куда больше пользы, если вы его действительно проведете, а не просто прослушаете. Данный шаг очень важен. Мы подготавливаем почву для навыков, с которыми познакомимся в следующей главе. Этап первый. Представьте себе, что перед вами все, что очень важно для вас, как приятное. Люди, музыка, фильмы, еда, книги и занятия — так и неприятное, например, трудности и проблемы, с которыми вы столкнулись. Возьмите в руки печатную книгу и вообразите, что книга, которую вы держите в руках, включает все неприятные мысли, чувства, эмоции, ощущения, побуждения и воспоминания, которые существенно отравляют вам жизнь. Возьмите паузу и хорошенько обдумайте, что именно вам неприятно. Этап второй. Вы сдержитесь от этого шага. Если у вас проблемы с шеей, плечами или предплечьями, в таком случае отчетливо представьте, как бы вы выполнили необходимые действия. И дальше в этом эксперименте говорим о бумажной книге в руках. Возьмите книгу двумя руками, крепко сожмите ее и держите максимально далеко от себя. Вытяните руки как можно дальше, держа плечи расправленными. Вы примите их в локтях, сохраняйте это положение примерно минуту, проанализируйте свои ощущения. Было ли вам дискомфортно? Вы устали? Представьте, что вам пришлось выполнять такое упражнение целый день. Довольно изнурительно, да? А теперь вообразите, что смотрите любимый фильм или телепередачу, разговариваете, обедаете или занимаетесь любовью и одновременно выполняете это упражнение. Будет ли оно отвлекать вас, помешает ли получить удовольствие от того, что вы делаете? Вот что происходит, когда мы пытаемся контролировать свои эмоции. Огромное количество энергии мы тратим на то, чтобы отгородиться от них. Такая стратегия не только отвлекает и высасывает силы, она отрывает нас от настоящего и втягивает в борьбу с самим собой. Когда мы изо всех сил стараемся контролировать собственные эмоции, очень сложно сосредоточиться на текущем моменте и эффективно реагировать на возникающие проблемы. Теперь давайте попробуем другой подход. Этап третий. И дальше в этом эксперименте говорим о бумажной книге в руках. Отодвиньте от себя книгу как можно дальше. Помните, книга — это ваши мысли и чувства, и держите от 30 до 60 секунд. Затем, не торопясь, положите ее к себе на колени и оставьте лежать там. Проанализируйте свое состояние. Пока книга лежит на коленях, потянитесь, сделайте глубокий вдох и с любопытством посмотрите вокруг, отмечая все, что видите и слышите. Вы заметили, что держать книгу на коленях намного проще. Вы не отвлекаетесь и прилагаете куда меньше усилий, чем если бы держали ее на вытянутых руках. Обратите внимание, перестав уделять внимание книге, перестав бороться с ней и выделив для нее место, вы смогли полноценно включиться в текущий момент. Этот метод реагирования на болезненный опыт радикально отличается от двух описанных ранее. Я называю его «прекращение борьбы». Предполагается, что вы открываетесь, находите место для своих мыслей, чувств и воспоминаний, позволяете им прийти, побыть какое-то время и исчезнуть. Вы не разрешаете им помыкать вами и оказывать давление, но и не тратите энергию на то, чтобы бороться с ними или уклоняться от них. Выполнив это упражнение, Шанти сказала, «Все верно, но ведь это всего лишь книга. С настоящими эмоциями так не получается». И она права. Положить книгу на колени легко, намного сложнее сделать нечто подобное со своими мыслями и чувствами. Что ж... Давайте обратимся к реальности.